и что судьба готовит ему еще какой-то гостинец, не совсем-то приятный. «Хорошо, мы посмотрим», — думал он про себя, «мы увидим, мы своевременно раскусим все это». «Ах ты, Господи, Боже мой!» — простонал он в заключении уже совсем другим голосом. «И зачем я это приглашал его? На какой конец я все это делал?» Ведь истинно сам голову сую в петлю их воровскую, Сам эту петлю свиваю. Ах ты, голова, голова! Ведь и утерпеть-то не можешь ты, чтобы не провраться как мальчишка какой-нибудь, Канцелярист какой-нибудь, Как бесчиновная дрянь какая-нибудь, Тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь, Сплетник ты этакой, баба ты этакая. Святые вы мои! И стишки шельмец написал, И в любви ко мне изъяснился. Как бы это к того, как бы ему шельмецу приличнее на дверь указать, коли воротится? Разумеется, много есть разных оборотов и способов. Так и так, дескать, при моем ограниченном жаловании или там припугнуть его как-нибудь, что, дескать, взяв в соображение вот то-то и то-то, принужден изъясниться, дескать, нужно в половине платить за квартиру, и стол, и деньги вперёд отдавать. Хм, нет, черт возьми, нет. Это меня замарает, это не совсем деликатно. Разве как-нибудь там вот этак бы сделать? Взять бы, да и надоумить петрушку, чтоб петрушка ему насолил как-нибудь, неглижировал бы с ним как-нибудь, сгрубил ему, да и выжить его таким образом. Стравить бы их этак вместе. «Нет, чёрт возьми, нет, это опасно, да и опять. Если с этой точки зрения смотреть, ну да, вовсе нехорошо, совсем нехорошо. А ну, если он не придет, И это плохо будет. Проврался я ему вчера вечером. Эх, плохо, плохо, эх, дело-то наше как плоховато. Ах, я голова, голова каянная. взубрить-то ты». Чего следует не можешь себе, резону-то вгвоздить туда не можешь себе. Ну, как он придет и откажется? Отдай-то, господи, если пришел. Весьма был бы рад я, если пришел он. Много бы дал я, если пришел. Так рассуждал господин Голядкин, глотая свой чай и беспрестанно поглядывая на стенные часы. Без четверти девять теперь. «Ведь вот уж пора идти. А что-то будет такое? Что-то тут будет? Желал бы я знать, что здесь именно особенного такого скрывается. Это к цель, направление и разные там заковыки. Хорошо бы узнать, на что именно метят все эти народы, и каков-то будет их первый шаг». Господин Голядкин не мог доли вытерпеть. Бросил недокуренную трубку, оделся — и пустился на службу, желая накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. А опасность была. Это уж он сам знал, что опасность была. «А вот мы ее и раскусим», — говорил господин Галяткин, снимая шинель и калоши в передней. «Вот мы и проникнем сейчас во все эти дела».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 «Однако, позвольте, вы, кажется, хотели, Яков Петрович, того-с?» «Что-с? Объясните скорее-с?» Тут вчерашний гость господина Голядкина остановился как бы через силу и нехотя и подставил ухо свое прямо к носу господина Голядкина. «Я вам скажу, Яков Петрович, что я удивляюсь приему, приему, какого вовсе, по-видимому, не мог бы я ожидать. На все есть известная форма-с.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 «Ну что ж, хорошо ли вы почивали?» Тут господин Галяткин-младший, улыбнувшись немного, официально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало, потому что ведь во всяком случае он одолжен же был благодарностью господину Галяткину-старшему. Итак, улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он с своей стороны весьма рад, что господин Галяткин хорошо почевал. потом наклонился немного, посеменил немного на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели. «Вот те и штука!» — прошептал наш герой, остолбенев на мгновение. «Вот те и штука!»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 Я к тому говорю, что Андрей Филиппович уже два раза спрашивал. Того и гляди, что его Превосходительство потребует. Нет, она кончена с. Ну, с, хорошо. -с. Я, Антон Антонович, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует и радею о порученных мне начальством делах с. Занимаюсь ими рачительно. Дас. Ну, с, что же вы хотите этим сказать? -с? Я с Антон Антонович, я только, Антон Антонович, хочу объяснить, что я... То есть я хотел выразить, что иногда неблагонамеренность и зависть не щадят никакого лица, ища своей повседневной отвратительной пищи. Извините, я вас не совсем-то понимаю, то есть на какое лицо вы теперь намекаете? То есть я хотел только сказать, Антон Антонович, что я иду прямым путем. А окольным путем ходить презираю, что я не интригант, и что СИМ, если позволено, только будет мне выразиться, могу весьма справедливо гордиться. Дас, это все такс, и по крайнему моему разумению, отдаю полную справедливость рассуждению вашему. Но позвольте же и мне, вам, Яков Петрович, заметить, что личности в хорошем обществе не совсем позволительны. -с. что за глаза я, например, готов снести, потому что за глаза и кого ж не бронят. Но в глаза воля ваша, и я, сударь мой, например, себе дерзостей говорить не позволю. Я, сударь мой, посидел на государственной службе, и дерзостей на старости лет говорить себе не позволю. Нет, я Антон Антонович. Вы видите ли, Антон Антонович, вы, кажется, Антон Антонович, меня не совсем-то уразумели «А я, помилуйте, Антон Антонович, я с своей стороны могу только за честь поставить «Да уж и нас тоже прошу извинить Ученым и по-старинному-с, а по-вашему, по-новому, учиться нам поздно. На службе отечеству разумение доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, есть знак за двадцатилетнюю беспорочную службу «Я чувствую, Антон Антонович, Я с моей стороны совершенно все это чувствую. -с. Но я не про тос, я про маску говорил, Антон Антонович. Про маскус? То есть вы опять. Я опасаюсь, что вы и тут примете в другую сторону смысл, то есть смысл речей моих, как вы сами говорите, Антон Антонович. Я только тему развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, носящие маску, стали нередки с. И что теперь трудно под маской узнать человека? Ну, -с, знаете ли, с оно совсем не трудно, с иногда и довольно легко, с иногда искать недалеко нужно ходить. -с. Нет, -с, знаете ли, с я Антон Антонович говорю с про себя говорю, что я, например, маску надеваю лишь когда нужда в ней бывает, то есть единственно для карнавала и веселых собраний, говоря в прямом смысле. но что не маскируюсь перед людьми каждодневно, говоря в другом, более скрытом смысле -с? Вот что я хотел сказать Антон Антонович. Ну да мы покамест оставим все это, да мне же и некогда-с, — сказал Антон Антонович, привстав с своего места и собирая кое-какие бумаги для доклада его превосходительству. — Дело же ваше, как я полагаю, не замедлит своевременно объясниться. «Сами же увидите вы, на кого вам пенять и кого обвинять. А затем прошу вас покорнейше уволить меня от дальнейших, частых и вредящих службе объяснений и толков. Нет, я, Антон Антонович», — начал побледневший немного господин Галяткин вслед удаляющемуся Антону Антоновичу. «Я, Антон Антонович, тогос и не думалс». «Что же это такое?» продолжал уже про себя наш герой, оставшись один. «Что же это за ветры такие здесь подувают? И что означает этот новый крючок?» В то самое время, как потерянный полуубитый герой наш готовился было разрешить этот новый вопрос, в соседней комнате послышался шум. Обнаружилось какое-то деловое движение. Дверь отворилась, и Андрей Филиппович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 да и сам, приготовляясь, отправиться вслед за тетрадкой и Андреем Филиппычем в кабинет его превосходительства. Вдруг и почти из-под руки Андрея Филиппыча, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату господин Голядкин младший суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе с важным решительно форменным видом и прямо подкатился к господину Голядкину старшему менее всего ожидавшему, подобного нападения. «Бумаги, Яков Петрович, бумаги! Его превосходительство изволили спрашивать, готовы ли у вас?» — защебетал в полголоса и скороговоркой приятель господина Галяткина-старшего. «Андрей Филиппович вас ожидает». «Знаю и без вас, что ожидают», — проговорил господин голяткин старший тоже скороговоркой и шепотом. «Нет, я, Яков Петрович, не то, я, Яков Петрович, совсем не то». Я сочувствую, Яков Петрович, и подвигнут душевным участием, от которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позвольте с. Вы, разумеется, их обернёте оберточкой, Яков Петрович, а третью-то страничку вы заложите закладкой. Позвольте, Яков Петрович. Да позвольте же вы наконец. Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович. Вы заметили ли чернильное пятнышко?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 В страшной, неописанной тоске сорвался он, наконец, с места и бросился прямо в директорский кабинет, моля, впрочем, небо дорогою, чтобы это устроилось все как-нибудь к лучшему, и было бы так ничего. В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он прямо нос с носом с Андреем Филиппычем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались. Господин Галяткин посторонился. Андрей Филиппович говорил, улыбаясь и весело. Однофамилец господина Галяткина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш все положение дел. Дело в том, что работа его, как он после узнал, Почти превзошла ожидание его превосходительства и поспела действительно к сроку и вовремя. Его превосходительства были крайне довольны. Говорили даже, что его превосходительство, сказали спасибо господину Галяткину-младшему. Крепкое спасибо. Сказали, что вспомнят при случае и никак не забудут. Разумеется, что первым делом господина Галяткина было протестовать, протестовать всеми силами до последней возможности. Почти не помня себя и, бледный как смерть, бросился он к Андрею Филипповичу. Но Андрей Филиппович, услышав, что дело господина Галяткина было частное дело, отказался слушать, решительно замечая, что у него нет ни минуты свободной и для собственных надобностей. Сухость тона и резкость отказа поразили господина Голяткина. «А вот лучше я как-нибудь с другой стороны. Вот я лучше к Антону Антоновичу». К несчастью, господина Галяткина и Антона Антоновича не оказалось в наличности. Он тоже где-то был чем-то занят. «А ведь не без намерения я просил уволить себя от объяснений и толков», — подумал герой наш. «Вот куда метил старая петля. В таком случае я просто дерзну умолять его превосходительство».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 Сказав мимоходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничав кое с кем, пофамильярничав кое с кем, господин Галяткин-младший, по-видимому, не имевший лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из комнаты. Но, к счастью, господина Галяткина-старшего остановился в самых дверях и заговорил мимоходом, с двумя или тремя случившимися тут же молодыми чиновниками. Господин Голяткин старший бросился прямо к нему. Только что увидел господин Голяткин младший маневр господина Голяткина старшего тотчас же начал с большим беспокойством осматриваться, куда бы ему поскорее улизнуть. Но герой наш уже держался за рукава своего вчерашнего гостя. Чиновники, окружавшие двух титулярных советников, расступились и с любопытством ожидали, что будет. Старый титулярный советник понимал хорошо, что доброе мнение теперь не на его стороне. Понимал хорошо, что под него интригуют. Тем более нужно было теперь поддержать себя. Минута была решительная. Нус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 как бы давая знать, что вот именно сейчас и начнется комедия. «Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мною в настоящем случае еще более вас обличают, чем все слова мои. Не надеетесь на вашу игру? Она плоховата». «Ну, Яков Петрович, теперь скажите ко -ка мне, какого-то вы почевали? отвечал Галяткин-младший, прямо смотря в глаза господину Галяткину-старшему.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 и быстро проговорив по особому поручению, легнул своей коротенькой ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату. Герой наш не верил глазам и все еще был не в состоянии опомниться. Наконец он опомнился, сознав в один миг, что погиб, уничтожился в некотором смысле, что заморал себя и запачкал свою репутацию, что осмеян и оплеван в присутствии посторонних лиц. что предательски поруган тем, кого еще вчера считал первейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, наконец, на чем свет стоит. Господин Галяткин бросился в погоню за своим неприятелем. В настоящее мгновение он уже и думать не хотел о свидетелях своего поругания. «Это все в стачке друг с другом», — говорил он сам про себя. «Один за другого стоит, и один другого на меня натравляет. Однако ж, сделав десять шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования остались пустыми и тщетными, и потому воротился. «Не уйдешь, думал он, — «попадёшь под сюркуп своевременно», — отольются волку овечьи слёзы. С яростным хладнокровием и с самою энергическую решимостью дошёл господин Галяткин до стула и уселся на нём. Не Сказал он опять. Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь, пахнуло решительным, наступательным. И кто видел господина Галяткина в ту минуту, как он краснее, едва сдерживая волнение свое, кольнул пером в чернильницу и с какой яростью принялся строчить на бумаге, тот мог уже заранее решить, что дело так не пройдет и простым каким-нибудь бабьим образом не может окончиться. В глубине души своей сложил он одно решение, и в глубине сердца своего поклялся исполнить его. По правде-то он еще не совсем хорошо знал, как ему поступить, то есть, лучше сказать, вовсе не знал, но все равно ничего. А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка, отрепьев только один сударь мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго. Несмотря на это последнее обстоятельство, господин Галяткин положил ждать до тех пор, пока мест маска спадет с некоторых лиц и кое-что обнажится. Для сего нужно было, во-первых, чтоб кончились как можно скорее часы присутствия, а до тех пор герой наш положил не предпринимать ничего. Потом же, когда кончатся часы присутствия, он примет меру одну. Тогда же он знает, как ему поступить, приняв эту меру, как расположить весь план своих действий, чтобы сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах, в презрении бессилия. Позволить же затереть себя как ветошку, об которую грязные сапоги обтирают, господин Галяткин не мог. Согласиться на это не мог он, и особенно в настоящем случае. Не будь последнего посрамления, герой наш, может быть, и решился бы скрепить свое сердце, может быть, он и решился бы смолчать, покориться и не протестовать слишком упорно, поспорил бы, попретендовал бы немножко, доказал бы, что он в своем праве, потом бы уступил немножко, потом, может быть, и еще немножко бы уступил, потом согласился бы со всем, потом, и особенно тогда, когда противная сторона признала бы торжественно, что он в своем праве, потом, может быть, и помирился бы даже, даже умилился бы немножко, даже, кто бы мог знать, может быть, возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба. так что эта дружба совершенно могла бы затмить, наконец, неприятность довольно неблагопристойного сходства двух лиц, так что оба титулярные советника были бы крайне как рады и прожили бы, наконец, до ста лет и так далее. Скажем, все наконец. Господин Галяткин даже начинал немного раскаиваться, что вступился за себя и за право свое и тут же получил зато неприятность. «Покорись он», — думал господин Галяткин. «Скажи, что пошутил, простил бы ему, даже более простил бы ему, только бы в этом громко признался. Но как ветошку себя затирать я не дам, и не таким людям не давал я себя затирать, тем более не позволю покуситься на это человеку развращенному. Я не ветошка, я, сударь мой, не ветошка». Одним словом, герой наш решился. «Сами вы, сударь мой, виноваты». Решился же он протестовать. И протестовать всеми силами, до последней возможности. Такой уж был человек. Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть как ветошку и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел — Если бы уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина Галяткина, то и обратил бы. Обратил бы без сопротивления и безнаказанно. Господин Галяткин сам в иной раз это чувствовал. И вышла бы ветошка, а не Галяткин. Так подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы непростая. Ветошка эта была бы с амбицией. Ветошка-то это была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы из безответной амбицией, и с безответными чувствами, и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все таки с чувствами. Часы длились невероятно долго. Наконец пробило четыре. Спустя немного все встали и вслед за начальником двинулись к себе по домам. Господин Голядкин вмешался в толпу. Глаз его не дремал и не упускал, кого нужно из виду. Наконец наш герой увидал, что приятель его побежал к канцелярским сторожам, раздававшим шинели, и по подлому обыкновению своему юлит около них в ожидании своей. Минута была решительная. Кое-как протеснился господин Голядкин сквозь толпу и, не желая отставать, тоже захлопотал о шинели, но шинель подалась сперва приятелю и другу господина Голядкина, затем, что и здесь успел он по-своему подбиться, приласкаться, нашептать и наподлечить. Накинув шинель, господин Голядкин младший иронически взглянул на господина Голядкина старшего, действуя таким образом открытой дерзко ему в пику. Потом свойственную ему наглостью, осмотрелся кругом, посеменил окончательно, вероятно, чтобы оставить выгодное по себе впечатление, около чиновников, сказал словцо одному, пошептался о чем то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбочку четвертому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. Господин Голяткин старший за ним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 Если вы только благородный человек, то, надеюсь, что вспомните про вчерашние дружеские наши сношения», — проговорил наш герой. «А, да. Ну что ж, хорошо ли вы почевались?» Бешенство отняло на минуту язык у господина Галяткина-старшего. «Я-то почевал хорошо-с. Но позвольте же и вам сказать, милостивый мой государь, что игра ваша крайне запутана». «Кто это говорит? Это враги мои говорят», — отвечал отрывисто тот, кто называл себя господином Голяткиным и вместе с словом этим неожиданно освободился из слабых рук настоящего господина Голяткина. Освободившись, он бросился с лестницы, оглянулся кругом, увидел извозчика, подбежал к нему, сел на дрожки и в одно мгновение скрылся из глаз господина Голяткина старшего Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С физиономией, с разъянутым ртом, уничтожившись, съежившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. Казалось, что все погибло, для господина Галяткина.